Глава 16. Ершов на ходу потянулся к мане, из плёз заглянния застывшая капля дождя превратиться в острое лезвие, которые на огромной скорости полетели в меня. Понимая, что не успеваю создать бабаб для иссушения влаги, Я рванул влево, прикрывшись каменным щитом. Одновременно с этим развеяв одно из деревьев Хуры. Десятки заклинаний взрывались рядом со мной, а Эршов даже сумел меня ранить, порезав бок и ногу водными лезвиями. Чёрт в хитрец сменил позиции и атаковал в обход костино щита. Дерево Хуры рассыпалось прахом, а я выбежал через получившийся проход, врезавшись в толпу из десятка студентов. Они ошалело уставились на меня, не ожидав что быча выскочит прямо на них. Замешательство студентов дало секунду форы, за которую я успел создать длинный корень, обвязавший меня вокруг пояса. Противники бросились в атаку и даже успели нанести пару ударов, прежде чем корень запустил меня в полёт. Но летел не только я. Львов схватил за ворот куртки Ершова и раскрутив его, швырнул вслед за мной. Василий летел красиво, но недолго. В полёте я разбрасывал семена деревьев хура, которые уже в воздухе начали прорастать. Одно из таких брёвен и врезалось в грудь Ершова, сбив его на землю. Впрочем, на этом погоня не закончилась. С земли по мне вели прицельный огонь десятки магов. Молнии, лёд, пламя, магия крови. Да чем только не стреляли. Нашлась даже пара умельцев, которые оказались способны призвать духовное оружие в виде лука. Стрелы, заряженные стихийной магией, спарили в воздух, проносясь в сантиметрах от меня. Когда до земли оставалось около пяти метров, противники поняли, куда я в итоге приземлюсь, и просто начали палить по прямой. Думайте, я по своей воле свалюсь в этот шквал заклинаний? Наивные. По моим рукам застроилась мана, создав пышные листья, похожие на крылья. Я расставил руки в стороны и изменил наклон тела. Да, крылья были паршивого качества, да и дождь не позволил бы ими как следует пользоваться. Но вот использовать их как планер мне отлично удалось. Свалившись влево, я влетел под прикрытие высоких деревьев. Поблизости чувствовалось присутствие десятков магов, и все эти сгустки маны бежали ко мне. С каждым поодиночке я бы справился, а вот со всеми... Да и со всеми справлюсь, нужно только найти пару батареек. А вот и они. Из кустов вывалился отряд из десяти человек и тут же был опутан венком по великой. Сорняк влил в меня такой объём маны, что даже в глазах потемнело. Но практически весь запас я тут же израсходовал, создав заросли борщевика, разрастающегося во все стороны. Бесполезно использовать один и тот же трюк против людей, уже видевших его. Пожалуй, да, но это не значит, что он не сможет выиграть мне время. К тому же, теперь есть двухметровая плотная завеса, прячась за которой я могу по одному уничтожать противников. Врак не ведит, где я нахожусь, а если студенты и почувствуют присутствие маны, то этим сгодством может оказаться кто угодно. Мне же было проще, так как абсолютно все были против меня. Некоторые пытались зарубить борщевик стихийными лезвиями, но он, наверное, вырастал заново, благодаря тому, что у меня появился безграничный запас маны. в виде ходячих батареек, то и дело пропадающих в зарослях сорняка. Серп ветра спорол борщевик, прорубив длинную просеку. «Чисто!» — выкрикнул парень с порезанной щекой, и к нему подбежали его напарники. Завязался активный спор, что делать дальше и куда идти. А пока бойцы спорили, я успел обойти группу и с помощью венка Павелики выпить из них всю ману, впустив на восстановление срубленной просеки. Так бы и продолжалась наша игра в одни ворота, если бы не Львов. Над лесом поднялся трёхметровый шар огня, от которого в разные стороны разлетелись искры, мгновенно гаснущие от капель дождя. Лев был не дурак и выбрал подветренную сторону для броска. Размахнувшись, он швырнул огненный шар в гущу сорняка. Пламя мгновенно испепеляло борщевик, едва успев коснуться его. От этого в воздух взвились молочные клубы и дают его дыма, и весь этот дым пёр на меня. Несмотря на то, чтобы архивик создал я дым от его сжигания контролировать всё ж не мог. Пришлось бежать, сломяк голову, заставляя весь сорняк на пути усыхать, открывая мне путь. Едкий дым становился всё ближе, достаточно одного вдоха, и я вылечу. Леф использовал слабость моей магии против меня же, всё как я и учил. Правда, он забыл предупредить о своём финте студентов, сражавшихся с ним на одной стороне. Пока я убегал по чистой тропинке, Им приходилось с боем прорываться сквозь сорняки. Конечно же, они делали это куда медленнее, чем я. Волна дыма захлестнула бедолаг, выкашивая их десятками, а через пару минут раздался оглушительный рёв трубы. Я на секунду отвлёкся и провалился под землю, где меня встретил улыбающийся преподаватель. Поздравляю, ты прошёл первый этап. Надрывно дыша, я посмотрел по сторонам. Вокруг лежали десятки раненых студентов, и они и всё пребывали. Казалось, что эта подземная ниша скользит под полем боя и собирает всех, кому нужна помощь. Видимо, так и было. Сначала преподаватели собрали задыхающихся в дыму борщевика, потом тех, кто от этого дыма удирал, а в самом конце остальных. Увидев, что я всё ещё на ногах, многие расстроились, в том числе и Лев. «Добровский!» Что, ну, что ты за человек? Дал бы отлупить тебя толпой, и я бы с лёгкостью забрал первое место. А теперь есть все шансы, что дома меня отлобит отец. Эх, он наигранно вздохнул и покачал головой. А какая честь в победе, которая легко далась, спросил я, переведя дыхание. Лев задумался и кивнул. "Теперь, пожалуй, такая победа хуже поражения". Ладно, а где Ершов? я шёл? Я с Белобривном думала, что вы его подобрали. "Я здесь", прохрипел Василий, который лежал в 10 метрах от нас, накрытый белой тканью, пропитанной кровью. "Ох ты ж, крепко я тебя приложил". Я приподнял ткань и увидел разорванное бедро. "А хуру порезался". "Ага". "Не думал, что будут осадки из брёвен". "А то бы я зонтик и захватил", улыбнулся Вася и скривился от боли. Кстати, за предыдущую неделю Груфт значительно продвинулся в исцелении Ершова. У Василия появился полноценный нос, и даже кожа приняла здоровый вид. Ещё есть над чем работать, но в целом он уже может показываться на людях без маски. Правда, Ершов решил не спешить и снял маску лишь на время испытания. Как только соревнование закончится, он снова вернётся к образу таинственного принца, который будет будоражить фантазию Лунгиной. Когда под землёй собрались все ученики, нас телепортировали обратно на стадион. Прошедшим испытания позволили искупаться в аплодисментах, а раненых отвезли в лазарет. Те, кто вылетел с незначительными ранами, заняли места на трибунах, чтобы узнать имя победителя. Ректор Маргарита Павловна появилась на экране, висящем в воздухе, и громоголасно объявила. «Ну и как вам, увиденное?» Толпа взорвалась одобрительным воплем. Да, мне тоже понравилось. Ребята так сильно старались, что количество участников сократилось с 200 до 48. Это намного меньше, чем мы рассчитывали. Но какая разница, если зрелище вышло отличное, верно? Свисты и улюлюканье пронеслись по стадиону. Тогда они будем тянуть и начнём финальную часть турнира. В боях на вылет будет 5 этапов. И в финале встретится сразу 3 противника. Хм. Интересно, как они решат разыграть главный приз. Выпустят биться сразу трёх человек или же дадут нам сразиться по очереди друг с другом. А тот, у кого окажется больше побед, и станет чемпионом. Если выберут первый вариант, то готов спорить, мне придётся сражаться сразу против двоих. Зазвучала труба, и на экран вывели турнирную таблицу. Нам не дали даже ознакомиться с таблицей. Вместо этого тут же телепортировали первую пару в центр стадиона, начав бои. С первым соперником мне повезло. Сражаться пришлось с магом крови. Должен признать, что навыки у него были отменные, вот только слишком долго он колдовал. Парень попытался усилить кровотечение из ран, которые лекаря отказались лечить для ребят, приходящих в следующий тур. Он планировал усилить моё кровотечение, тем самым лишив меня сил. На пока он формировал заклинание, я создал за его спиной костяную стену и рванул вперёд. Парень отшатнулся, стараясь разорвать дистанцию и упёрся в стену, а следом прилетел удар в челюсть, после которого он уже не встал. Второй противник оказался магом тени. Потянувшись к мане, он сгустил тьму вокруг себя, формируя острые щупальца, которые должны были меня разорвать на куски. Но я создал ковёр из люминесцентных грибов. И выкрутил их яркость на максимум. После того, как все тени развеялись, парень потерял волю к победе и сдался. Что ж, разумно. А ведь мог и по морде получить. Третий противник специализировался на магии усиления. Этот белобрысый пацан наложил на себя такое количество ускоряющих заклинаний, что в один момент просто исчез из моего поля зрения. Он думал, что сможет одолеть меня с помощью скорости. На какой толк в скорости, когда на мне от древней броня? из которой торчат синие грибы. Парень нанёс удар со спины, и место удара взорвалось смертоносными спорами. Да, он успел отскочить назад, и споры пролетели мимо, но он выдал своё местоположение. Отпрыгнув, он угодил прямиком в появившуюся костяную клетку, и как бы он ни старался её разрушить, силёнок не хватило. Очередная победа без единого удара. Четвёртый боец обладал навыками трансмутации. Он превратился в подобие оборотня с волчьей головой, руками тролля и ногами с выгнутыми назад коленями. Что и говорить. Барь мощная. Быстрые движения, тяжеловесные удары и острые зубы, которыми он то и дело пытался вгрызться в моё горло. Первое время я уклонялся от бесконечной серии атак, а после использовал артефакт Зуброва. Оборотень со всего размаха направил удар кулаком в мою голову а я нанёс встречный удар. Когда кулаки встретились, раздался оглушительный хруст, и предплечье оборотня сложилось, как гармошка. Парень тут же потерял концентрацию и вопя от боли принял человеческую форму. Все эти победы казались слишком лёгкими. Хотелось настоящего вызова. Противника, который заставит попотеть, прочувствовать, что я не просто так стану лучшим в Академии. И финальный раунд дал мне такого врага. Даже двух. В финал вышел Львов и парень с фамилией Скорпионов. Если со Львом всё было понятно, то второй товарищ оказался действительно ценной находкой. Он обладал телекинезом. Вроде ничего особенного, но, чёрт возьми, как же виртуозно он применял свои навыки. Бой начался с того, что я попытался отравить их грибными спорами, но они зависли в метре от противника. Скорпионов создал непроницаемый щит. стокнувшись с которым споры не смогли продолжить свой путь. После львов шурнул огненный шар, а телекинетик снял щит, позволив спорам сгореть. Всё это заняло доли секунды, после чего началась атака противника. Лвов создал стену огня за моей спиной, а Скорпионов выбросил в воздух шесть клинков, сочащихся ядом. Кинжалы со свистом пронеслись мимо атакуя под разными углами. Предеichtlich один из клинков падал, видимо, концентрации Скорпионова не хватало. В эти моменты он воздействовал на мою ногу, стараясь заставить меня споткнуться. Приходилось резко уходить в коурок или отпрыгивать в сторону, чтобы не упасть. Но хуже всего было то, что Лев не отставал ни на сантиметр, постоянно размахивая своей двуручной оглоблей. Наступая, он создавал стрелы молнии и шары огня, делал провалы в земле, желая, чтобы я рухнул в появившуюся яму. А всё, что мог сделать я, так это использовать артефакт Зуброво и отправлять в полёт двуручное железо вместе с её хозяином. Впрочем, лев очень быстро возвращался в строй. Во время одной из атак львов сумел меня достать. Клинок, обьётый пламенем, чиркнул по боку, оставив после себя сильный ожог. Хорошо, что я вовремя успел отпрыгнуть, иначе мог и погибнуть. Я призвал слайза за спиной скорпионова, но лев знал все мои трюки и был настороже. Как только слизень появился, он мгновенно спалил его. Грув да и клювика призывать не было смысла, ведь их постигла бы та же судьба, поэтому я сделал немного элегантнее. Запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил из кесета сердце проклятого. Как только наружу хлынула необузданная волна некротики, весь стадион вздрогнул, а Скорпионов на долю секунды потерял концентрацию. Его клинки упали на пол, а я рванул вперёд. Лев, поняв мою задумку, ударил на опережение, чтобы прикрыть напарника, Но я с лёгкостью проскользнул под лезвием, в два шага сократил дистанцию, пробив солнечное сплетение. Хэкнув, Скорпионов пролетел пять метров и рухнул на землю с переломанными рёбрами. — Добровский, да что ты за чудо ещё такое! — ухмыльнулся Львов. — Ну ничего, мне и есть чем тебя удивить. Ха — Ха-ха, ну давай, покажи, на что способен. Я улыбнулся в ответ, достав меч Крабова, и тут же засмеялся. — Проклятие! Да я коллекционер чужих артефактов. Серьце проклятого принадлежит Крысову, меч Крабаву, значок Зуброву. Точно. Я же совсем забыл о монетке, которую мне подарил наёмник из шайки Воронов. Или как он их там называл. Что, смеёшься? Думаешь, я проиграю? зло спросил Лев. Ну, судя по твоему лицу, ты лучше сдохнешь, чем проиграешь. А то, оскалился Львов и набросился на меня, нанося удар за ударом. Он размахивал мечом, как дубиной, и это выглядело странно. Такая манера боя совсем не похожа на него. Обычный лев наносит выверенные удары, заставляя противника подстраиваться под его темп боя, а сейчас он как будто специально подставлялся под удар. При этом я совершенно перестал ощущать его магическое присутствие, как будто в его теле совсем не осталось маны. Бездумно молотя двуручником, он в очередной раз рубанул сверху вниз Позволил зайти себе за спину. Я нанёс удар целя в бедро, на клинок прошёл сквозь ногу, как если бы я промахнулся. В тот же миг фигура льва пошла волнами, и сквозь неё пролетело лезвие дурочника. Лезвие летело плашмя, целя по рёбрам. К своему стыду, вынужден признать, что до последнего момента я так и не понял, что это была чёртова иллюзия. Но как только сквозь неё пролетела рука льва, сжимающая меч, всё было кончено. Я рванул вперёд, сокращая дистанцию с со львом, попутно блокируя удар подступающего лезвия и использовал серебряную монету. От соприкосновения стали во все стороны летели искры, а после меч льва замер, и иллюзия, скрывавшая его, развеялась. Друг смотрел на меня удивлёнными глазами, не понимая, почему он не может пошевелиться. "Какого чёрта?" выругался львов, низло тужись, даже вена на лбу запульсировала. Знаешь, Ты правда удивил меня. Но как у любого хорошего мага, у меня тоже была пара тузов в рукаве. Я расплылся в улыбке и вытащил меч из рога льва. Будет не больно, сказал я, размахиваясь, а после добавил: наверное. Клинок со свистом рассек воздух и плашмя врезался в грудную клетку льва. Пролетев пару метров, он кувыркнулся и рухнул на спину, замерев. Ликующие трибуны затихли в ожидании драматической развязки. Но мой друг больше не собирался сражаться, поняв, что уже сделал лучшее, на что был способен. Поднявшись на ноги, он выкрикнул: "Сдаюсь". Трибуны взорвались возгласами ликования. Свист, аплодисменты, улюлюканье и прочие звуки оглушали. Что и говорить, приятно знать, что ты лучший. Пусть пока и не сильнейший в мире, но с чего-то ведь нужно начинать, верно? На экране снова появилась Маргарита Павловна. Это был поистине драматический поединок, и несмотря на это, победил Лев Львов Лев Львович, выкрикнула она, и тут я обалдел. А вместе со мной ошалел весь стадион. И директору пришлось пояснить причины своего решения. Добровский Виктор Игорюч является преподавателем и по сему не может участвовать в соревновании студентов. Однако он и студент тоже, и поэтому был допущен к состязанию без права на получение первого места. «Вот это поворот!» Они могли сказать об этом до начала соревнований. Тогда бы на меня не объявили охоту, да и мне не пришлось бы калечить десятки дворян. «Чёрт с этим титулом, но она обязана выдать мне артефакт, положенный за первое место. Я за бесплатно не работаю, и я заставлю Маргариту Павлону выдать мне приз». Толпа обурчала что-то невнятное, обсуждая услышанное, а лев покраснел от стыда и стоял, как в воду опущенный. Ну, ректор и это научила. Придётся всё брать в свои руки. Найдя Маргариту Павловну среди трибун, я подбежал к ней и вырвал микрофон. Госпожа ректор совершенно права. Я знал о её задумке с самого начала и согласился поучаствовать в этой авантюре. Думаю, вышло занятно. Две сотни человек пытаются прибить одного преподавателя. Готов спорить, каждый из вас хотя бы раз в жизни мечтал надавать по шее высокомерному профессору. А у участников был такой шанс. Хотя не все смогли им воспользоваться. Что скажете? «Вам понравилось?» — выкрикнул я. И толпа обезмолвствовала, пока Быков не зарал. «Да, это было шикарно!» Следом за ним заголосили сотни глоток, утопив нас в аплодисментах. Пока трибуны ликовали, ректор наклонилась ко мне и шептнула на ухо. «Спасибо!» «Никаких спасибо! Вы должны мне артефакт за первое место!» Шипнул я в ответ, хитро улыбнувшись. Думаю, мы сможем решить этот вопрос полюбовно. Маргарита Павловна холодно посмотрела на меня и забрала микрофон, продолжив речь. Усмехнувшись, я пошёл в толпе зевак, чествовавших Льва. Студенты подходили к нему, хлопали по плечу, говорили тёплые слова, вот только Лев был не готов их слушать. Для него поражение оставалось поражением, а не заслуженное первое место, так его все оставляло. ни с чем не сравнимое после вкусие. Растолкав зевак, я протянул другу руку. Поздравляю с победой, серьёзно сказал я. Вить, да какая победа, отмахнулся Лев. Настоящая? Ректор объявил: "Кубок твой, приз также достанется тебе, а то, что ты не знал об условиях соревнований, но ну так тебе и не положено по рангу. Ты ведь студент, а я преподаватель, и с меня взяли слово, что не разболтаю скрытое условие", соврал я. чтобы хоть как-то поднять настроение другу. Отведя его в сторону, я добавил. Знаешь, почему ты проиграл в самом конце? Потому что мы изначально это планировали. Ректор дала мне артефакт, который парализует противника. Я вложил монету в ладонь друга. Лев с интересом устоялся на предмет, а после вернул его мне. Если бы первокурсник победил преподавателя, то кто бы из студентов стал всерьёз воспринимать профессоров? Но ты ведь уже победил профессора, — парировал Лев. Ты прав. И из-за меня авторитету преподавателей нанесён серьёзный урон. Ректор решила не допускать второго такого удара. Пусть я всего лишь замещаю профессора, но сейчас я преподаватель. И проиграя я уважение к учителям, упала бы ещё сильнее. А так студенты увидели, что ты чертовски силён, но даже тебе есть к чему стремиться. Ты должен был сразу мне обо всём рассказать. Мы же друзья. Да и твою тайну я бы ни за что не выдал, — возмутился Лев. А ты бы тогда стал сражаться в полную силу, усмехнулся я. Конечно, без раздумий выпалил лев, и тут же замялся, смутившись, добавил. Хотя, не знаю, может и нет. Между нами затесалась Маргарита Павловна и вежливо улыбнувшись, сказала: "Виктор Игоревич, с вашего позволения, я заберу Льва Львовича для награждения". Положив руки за спину льва, она увела его к пьедесталу, где его ждал мой кубок. Я только иронично покачал головой, и моё внимание тут же привлёк парень с убирающимися вперёд зубами и очками с диоптриями. Он застенчиво протянул трясущуюся руку и сказал: "Поздраляю. С поражением не поздравляют", ответил я, улыбнувшись, и пожал его руку. В тот же миг я ощутил, как по телу пробежала мощная волна маны, а после вокруг всё поплыло, и мы очутились вместе в месте, похожем на холст пятилетнего художника.